Эпилог. Два года спустя. Аня. Мой первый муж был прав. Невозможно удержать то, что тебе никогда не принадлежало. У Насти так и не вышло. Да, Макс общается с ребенком, когда тот сюда приезжает. Да, помогает финансово. Да, моя бывшая свекровь на седьмом небе от счастья. Но Макс и Настя не вместе. Мне кажется... Если бы она тогда не закрутила все это, если бы все шло своим чередом, все могло сложиться совершенно иначе. Пытаясь стереть в порошок чью-то жизнь, ты можешь и не догадываться, насколько на самом деле связаны ваши жизни. Хотя не мое это дело, и я отгоняю от себя грустные мысли. Не хочу вспоминать, не хочу думать о неприятном. Мне в последнее время часто хочется смеяться, И это справедливо с учетом того, что не так давно мне целых несколько месяцев часто хотелось рыдать. Недавно по телевизору объявили кастинг на очередной проект про ясновидящих. Я пыталась уговорить Луку закинуть анкету, а он отмахнулся. «Там одни шарлатаны. Может и так. А если так, то ему среди них и правда не место, потому что предсказания у него на высшем уровне». Вот как сказал тогда в кабинете. Когда застал меня и Тимура, все так и сбылось. И про спиногрыза, и про то, что он будет крестным. «А можно это будет девочка?» Попросил Лука, впервые заметив мой округлившийся животик. «Девочки меня больше любят. Так уж сложилось». «Будет мальчик», – очеканил Тимур. «А если и девочка, все равно она будет больше любить отца, а не крестного». Лука спорить не стал, и я тоже. Спорить с Тимуром вообще неблагодарное дело. И мы правильно сделали, что промолчали. Потому что когда родился Тимошка, то он как-то сразу. И нет, мне ни чуточки не обидно. Сильно тянулся к отцу. Засыпал у него на руках. Хотя у меня временами долго не мог успокоиться. Улыбался ему, когда папа что-то серьезно рассказывал. И всегда сильно радовался, когда папа после работы к нам возвращался. Удивительно. Я не проходила лечение или обследование. Мы просто оставили эту тему, как будто она была не важна. Просто жили, наслаждались друг другом и тем, что можем любить, без чувства вины, без оглядки. А всего через полгода я поняла, что беременна. Страх. Пожалуй, даже тогда, в машине с Настей, мне не было так страшно. Мысли одна тревожней другой не давали покоя. «Все будет хорошо», – обняв меня, заверил Тимур. «Вот увидишь», – и он не солгал. «Я вообще кое-что поняла по поводу страхов. Зачастую мы сами впускаем их в свою жизнь, потом привыкаем к ним, и нам уже страшно что-то менять. Но стоит задуматься, а с чем ты хочешь остаться? С чужими ожиданиями? С привычными страхами? Или с тем, кого и что действительно любишь?» Mm-hmm.